Идеал. Виньета к прелестям, испорченным немножко, Созданием, что мог бездельный век родить, И кастаньетам рук, и вам, полусапожки, Души, как у меня, не удовлетворить. Отдам я говорни поэту увиданья Тот рой, что про красу больную щебетал. Средь бледных рос найти цветка не в состоянии, который бы увлек мой красный идеал. Ах нет, нужны сердцам, глубоким словно бездна, вы, леди Макбет, кто в грехе, с душой железной, эсхилова мечта, что создал ураган. Иль ты, о ночь, о дочь великого Анжела, кто, кротко искривив в душевной позе тело, «Жеманно тянется к твоим губам, Титан».